Глава седьмая. «Ну они же точь-в-точь, -точь как мои. Штанишки эти. У меня точно такая же пара. Я их у Маркса и Спенсера купила в Кембридже с первой зарплаты». Было 10.35 утра, и Бренда Придмор за регистрационным столом в дальней части главного вестибюля лаборатории следила широко распахнутыми глазами, как инспектор Блейклок придвигает поближе полиэтиленовый мешок с наклейкой. Прибыли первые вещественные доказательства по делу об убийстве в меловом карьере. Бренда осторожно провела пальцем по прозрачному пластику, сквозь который были ясно видны скомканные трусики с пятнами в промежности. Констабль-детектив, доставивший вещь доки, сказал, что девушка это была на танцах. Странно думала Бренда, как это она не позаботилась надеть чистое белье. Может, она была не очень опрятна? или слишком спешила, и ей некогда было переодеться. А теперь ее самые сокровенные одежки, которые она так бездумно надела в день смерти, будут разглаживать чужие руки, их будут пристально рассматривать в ультрафиолетовых лучах, а может даже, тщательно описанные и снабженные новыми ярлыками, они будут переданы в руки судей и присяжных Королевского суда. Бренда сознавала, что теперь никогда уже не сможет надеть свои трусики. Теперь их прелесть для нее навсегда мрачена воспоминанием о незнакомой убитой девушке. Может быть, они обе выбирали их вместе, в одном и том же магазине, в один и тот же день. Бренда хорошо помнила радость первой траты первых самостоятельно заработанных денег. Это было в субботу, во второй половине дня, и в отделе дамского белья была настоящая давка. Множество рук, наталкиваясь друг на друга, перебирали трусики. Ей больше всего понравилась пара с россыпью розовых, машинной вышивки цветочков по всему переду. И этой незнакомой девушке тоже. Может быть, их руки даже соприкоснулись, выбирая. «Инспектор», — воскликнула Бренда, — «смерть — это ведь ужасно, правда?» Ужасное убийство. Смерть нет. Во всяком случае, не больше, чем рождение». «Одно ведь не может существовать без другого, иначе нам всем не хватило бы места. Я так думаю, что не слишком буду волноваться, когда мое время придет». «Но ведь полицейский, который вещдоки доставил, сказал, ей было всего восемнадцать, как мне». Блейк Лок готовил папку с бумагами для нового дела, аккуратно перенося туда все детали из полицейского протокола. Голова его с коротко стриженными волосами так напоминавшими сухую стерню, низко склонилась над страницей, и Бренда не видела его лица. Тут она вспомнила. Ей ведь говорили, что он совсем недавно потерял единственную дочь. Ее сбила машина, а под лес водитель умчался, даже не остановившись. Бренда пожалела, что начала этот разговор. Вспыхнув, она отвела глаза. Но когда Блейклок заговорил, голос его звучал очень ровно да бедная девочка наверное водила его за нос ничему их не научишь что там у тебя пакет с мужскими вещами костюм ботинки нижнее белье как вы думаете это вещи главного подозреваемого скорее всего это вещи ее мужа а что по ним можно доказать ведь ее задушили разве нет Точно никто не скажет, пока не получим заключение доктора Керрисона. Но обычно исследуются вещи главного подозреваемого. Может остаться след крови, песчинка или кусочек земли, краска, крохотные волокна с одежды жертвы, даже след ее слюны. И еще она могла быть изнасилована. Весь этот узел отправится в отдел биологических исследований, в поисковую лабораторию. Вместе с одеждой жертвы. Но ведь полицейский ничего не сказал об изнасиловании. И мне кажется, вы сказали, что это вещь ее мужа. Слушай-ка, не надо тебе об этом беспокоиться. Надо научиться быть отстраненной. Так, кажется, говорят. Вроде врача или медсестры. А судебные медики? Они тоже так к этому относятся? Ну, скорее всего. Это же их работа. Они не думают о жертвах и подозреваемых. Над этим полицейские голову ломают. А наших интересуют только научные факты». «Он, конечно, прав», — думала Бренда. Она вспомнила, как всего лишь три дня назад, когда старший научный сотрудник отдела по исследованию орудий и инструментов разрешил ей заглянуть в огромный электронный микроскоп-сканер, Она увидела, как изображение крохотного кусочка замазки мгновенно разрослось в сверкающий экзотический цветок. Ученый объяснил ей. «Это кокколит, увеличенный в шесть тысяч раз». «Это что?» «Скелет микроорганизма, жившего в древних морях, на месте которых и отложился мел, использованный в этой замазке. Эти скелеты отличаются друг от друга» в зависимости от того, из какого карьера брали мел. По ним можно отличить один образец замазки от другого. Бренда тогда воскликнула. "Ну он такой красивый!» Ученый сменил его окуляры и сказал. «И правда, смотрится очень мило». Однако Бренде уже тогда стало ясно, Что сама-то она пыталась заглянуть на миллионы лет назад, в то время как ученый думал лишь о крохотном соскобе замазки с ботинка подозреваемого. Этот след мог доказать, что подозреваемый и в самом деле насильник или убийца. И все же, подумала она тогда, его и это вовсе не волнует. Правильный ответ вот все, что его заботит и не имело смысла спрашивать его, не кажется ли ему, что все в жизни объединено единой целью, что животное, такое крохотное, невидимое невооруженному глазу, погибло миллионы лет назад в морских глубинах, а теперь усилиями ученых воскрешено, чтобы доказать вину или невиновность человека. «Как странно», — размышляла она, — что ученые так редко бывают верующими, ведь сама их работа открывает им мир, такой замечательно разнообразный и в то же время такой единый и цельный. Известно было, что из сотрудников лаборатории Хогата только доктор Лоример регулярно посещает церковь. Интересно, можно будет у него спросить про Бога и Коколиты? Сегодня утром он был очень добр с ней, когда стало известно про это убийство. Он приехал в лабораторию поздно, около десяти, и выглядел ужасно усталым, ведь он провел ночь на месте убийства он подошел к регистрационному столу взять личную почту и сказал ей сегодня утром вам придется принимать вещь доки по первому для вас делу об убийстве не нужно из за них расстраиваться бренда есть только одна смерть которой следует бояться Наша собственная». очень странно что он так сказал странно что выбрал такой способ ее успокоить Но он, конечно, прав. И она вдруг обрадовалась, что инспектор Блейклок сам оформил всю документацию по делу об убийстве в меловом карьере. Теперь, если только правильно повести себя, владелица запачканных трусиков так и останется для бренда неизвестной, безымянной, просто номером в серии экспонатов биологического отдела, обозначенным на папке из желтоватого картона. Мысль ее нарушил голос инспектора Блейклока. Ты подготовила к отправке те заключения для суда, что мы с тобой вчера сверяли? Да, я их все в журнал занесла. Я хотела спросить у вас, почему все официальные показания для суда имеют шапку «Акт об уголовном судопроизводстве 1967 года», разделы 2 и 9? Это установленный законом документ, подтверждающий полномочия на дачу письменных показаний при оформлении ордеров на арест или представляемых в Королевский суд. Ты можешь посмотреть разделы 2 и 9 в нашей библиотеке. До этого акта лабораториям приходилось прямо сказать, ой, как туго. Ведь все показания судмедэксперты должны были давать устно. Но учти, те эксперты, которые обязаны появляться в суде, до сих пор тратят значительную часть времени в судебных процессах, Защита вовсе не всегда принимает научные доказательства. Это очень трудная часть работы, гораздо труднее, чем сам анализ. Приходится стоять на свидетельском месте в полном одиночестве, отстаивая результаты анализа при перекрестном допросе. Если ученый не может выстоять на свидетельском месте, вся работа, которую он так тщательно проделал за лабораторным столом, идет на смарку. И Брендов вспомнила, что говорила ей миссис Моллет, Водитель, убивший дочку Блейклока, был оправдан, потому что судмедэксперт сломался при перекрестном допросе. Что-то такое было связано с анализом кусочков краски от машины, обнаруженных на дороге. Как страшно должно быть потерять единственного ребенка. Вообще потерять ребенка. Наверное, это самое худшее, что может с человеком случиться. Неудивительно, что он такой молчаливый. Когда полицейские приходят и начинают свои громогласные шуточки отпускать, он только улыбнется им по-доброму, и все. Она бросила взгляд на лабораторные часы на стене напротив. 10.45. Вот-вот появятся слушатели курсов по расследованию на месте преступления. Сегодня у них лекция по сбору и хранению научных доказательств краткий период затишья скоро закончится. Интересно, что подумал бы полковник Хогат, если бы смог сегодня посетить свою лабораторию? И Брэнда снова, далеко не в первый раз, взглянула на его портрет, висевший рядом с кабинетом директора. Даже со своего места в глубине зала она могла рассмотреть золотые буквы на раме. Полковник Уильям Мэйк Писхогат, кавалер ордена Крест Виктории, главный констебль, основатель научно-исследовательской лаборатории судебной медицины. Он стоял посреди комнаты, которая и до сих пор использовалась как библиотека. Его румяное лицо с усами и бакенбардами казалось суровым, под гордым плюмажем шляпы. Туго затянутый мундир, весь в шнурах и медалях, украшен рядом золоченых пуговиц. Одна властная рука легко, словно пасторское благословение, возложена на старомодный микроскоп, блистающий медью. Но грозный взгляд его глаз устремлен вовсе не на это последнее достижение науки. Он устремлен прямо на Бренду, и под этим осуждающим взглядом, призывающим к исполнению долга, она принялась за работу.